Веселость женщины – признак ее невинности. Еще один важный совет. Женщина всегда должна быть веселой. Мне часто говорят, что это за глупый совет. Но здесь глубокая философия. Не случайно говорят, что веселость – это признак невинности. Дети всегда веселые. Вы заметили, что даже если они грустят и плачут, то через минуту еще слезы не просохли, они уже смеются и бегают. И это вызывает у тех, кто старше, естественную потребность защищать. Всегда хочется защищать тех, кто слабее и невиннее. У настоящего мужчины эта функция прокачана с рождения. Ему надо кого-то защищать, брать под свою опеку. Да, они такие на самом деле, даже если какой-то чувырло сидит и ничего не делает уже 12-й год, то у него все равно прокачана такая функция. Просто он ею не может воспользоваться, потому что нет Он не видит, для чего и для кого это делать. Почему? Потому что рядом с ним находится этакий Илья Мурмиц, женщина в оранжевом жилете с отбойным молотком. А если бы рядом было веселое, невинное создание, то сразу бы проснулись все настоящие мужские качества. Поэтому очень важно стремиться сохранить в себе эту детскую непосредственность и стать здоровьем.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 Не надо думать, вот я выйду замуж и стану счастливой. И что? Вышла замуж и ждет. Женщина должна научиться получать счастье от разных отношений с родителями, одноклассниками, единомышленниками, с Богом и так далее. Вот тогда появляется принц. «Мадам, я готов сделать вас счастливой», а она ему «Попробуй, я уже на гребне счастья». Это называется настроением божественной женщины.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 Реакция нормального мужчины – «Боже, как это мило!» Женское здоровье и красота. Казалось бы, при тут здоровье? Мы ведь о счастье говорим, об отношениях мужчины и женщины. Женское здоровье – это не просто здоровье, как отсутствие болезней и хорошее самочувствие. Из женского здоровья берет исток женское счастье, красота и гармония. Здоровая женщина – это наполненная энергией, излучающая свет и тепло, притягивающая в свою жизнь добро, изобилие и любовь. Поэтому в погоне за счастьем начните со здоровья. Что же необходимо, чтобы сохранить женское здоровье? Здоровое питание. Тут у нас несколько крайностей. Либо едим, что попало, либо сидим на диете и считаем калории. Да, калории важны, но они должны быть сбалансированы. Для женщины важно рационально питаться. Ей просто необходимы сладкие, молочные продукты, фрукты или овощи. Сласти нужны для хорошего настроения, потому что женщина никогда не отдыхает. Она не работает на холостых оборотах. и Ее мозг не отключается, а мозг работает на сладком. Сладкое способствует выработке гормона счастья – окситоцина и серотонина. Неправильное сладкое – белый сахар, шоколадки, булочки. Правильное Сухофрукты – полезные сласти. Важно выбирать продукты, которые нравятся, доставляют удовольствие. Если воротит от брокколи и цветной капусты, то пользу они не принесут. Если очень хочется, то немного можно и шоколада или булочек. Но помните, милые дамы, что сладким вы заедаете нехватку счастья. Если в жизни стало слишком много шоколада, значит мало счастья и надо что-то делать. Важно также не есть много вечером. Легкий перекус принесет больше пользы, чем полноценный ужин. Ни в коем случае не кидать в себя пищевой мусор, есть что попало. Постоянно пить воду. Если вы пьете до еды, это лекарство. После еды – нектар, во время еды – яд. Лучше всего пить до еды, так вы меньше съедите. После еды можно пить только через час. Помните, что вода должна быть максимально высокого качества. В идеале желудок наполовину нужно наполнять едой, на четверть жидкостью и на четверть воздухом. Вставать из-за стола нужно с легким чувством недоедания. Здоровый сон. Аюрведа говорит, что с 21 часа до половины первого женщина должна спать. Это время необходимо, чтобы продуцировать женские гормоны. Для женщины это очень важно. Вставать лучше до 6 часов утра, но важно высыпаться. Если женщина высыпается, приходит покой, внутреннее равновесие, она больше успевает. Если вы будете соблюдать эти правила, то сделайте шаг на пути к своей женственности. Замечу, что мужчины влюбляются в очень красивых, оригинальных, умных, необычных, счастливых женщин. Им нравится общаться с такими женщинами. Несчастные, вечно плачущие, стонущие, никому не интересны. Мужчине нравятся радостные и веселые женщины, с которыми можно чувствовать себя героем, а не спасателем МЧС. Мужчина может и должен спасать, но только свою радостную женщину. Он не может из несчастной женщины сделать счастливую. Поэтому, если хотите, чтобы за вами ухаживал мужчина, станьте привлекательной для него. У вас все для этого есть. У вас не мозг канарейки. И вам не 97 лет. Правильная одежда. Женское здоровье очень зависит от того, какую одежду она носит. И очень важно, что она надевает юбку или брюки. Женщине по ее природе, конечно, лучше носить юбки. Так уж устроены женщины, что мужская одежда им не годится. Это одежда только для мужчин, и даже если женские брюки увешаны стразиками, цветочками и картинками, все равно это мужская одежда. Женщина начинает думать и вести себя по мужскому принципу. И это может зайти очень-очень далеко. Поэтому штаны – это очень опасная вещь для женщины. Когда она начинает носить мужскую одежду, мужские стрижки, то она начинает думать, как мужчина. Она начинает делать, как мужчина. А потом говорит, я уже не могу по-другому. И как это изменить? Так просто уже не изменишь. Выход из ситуации такой же по времени, как и вход в нее. Поэтому надо постепенно выходить из этого к женской одежде. Я могу сказать вам, что я мужчина – И как мужчина я смотрю на женщин. И я честно скажу, что в 99% случаев штаны не идут женщине. В юбке она намного красивее. Очень редко бывает такое, что в брюках женщина красивее. Я знаю буквально двух женщин, а я знаю много женщин, которые в штанах выглядят привлекательно, красиво и достойно. А остальные женщины в юбке красивее. А в саре они вообще божественны. Сари – это одежда, которая каким-то мистическим образом убирает все женские недостатки и подчеркивает все прелести. При этом оно очень сексуально, но не пошло. Причем женщина может так сари замотать, что любая и девушка 18-летняя, и бабушка 96 в сари будет выглядеть достаточно привлекательно. На большинство женщин в штанах выглядят так, как будто они собрались штурмовать озеро балатон в 1944 году. Однажды некая дама дискутировала со мной по этому поводу, и она сказала – Знаю я вас, мужиков, на самом деле это вы все юбки придумали, чтобы в любой момент завладеть женщиной. А теперь мы женщины серьезные, у нас штаны, и попробуй к нам сунься. Я очень удивился и говорю, я вешу 100 килограммов, если я захочу силой тобой овладеть, солнце мое, то твои штаны меня вообще никак не остановят. Так что это все глупости. Носите юбки, если вы хотите быть настоящей женщиной. Женская работа. Очень серьезная причина проблем женщины со здоровьем кроется в ее образовании и отношении к работе. Современное образование построено по мужскому принципу. Это образование совершенно не подходит женщинам. Оно построено на достижении какого-то результата, а это мужской принцип. И это касается и школ, и по этому же принципу устроены высшие учебные заведения или профилированные. Они устроены для обучения мужчин, Конечно, это не значит, что женщине не надо чему-то учиться. Но она должна учиться по другой системе. Процесс женского обучения – это учить женщину женской работе. А женская работа, она всегда не на результат, а на процесс. Женщине очень важен процесс. А совместное обучение ни к чему хорошему не приводит. Я вообще противник совместного обучения везде, в любой профессии. Потому что мужчины и женщины настолько разные, что их нельзя обучать вместе. Они должны обучаться по-разному. Вспомните фильм Михалкова «Сибирский цирюльник». В военном училище учатся юноши и преподают там только мужчины. А потом к ним на бал приходят девочки из своего учебного заведения. Все в рюшечках, оборочках, нарядные, и мужчины дуреют. Но они потанцевали и разошлись по своим заведениям. Мужчины и женщины не созданы для бесконтрольных взаимоотношений. Женщин и мужчин надо учить разным вещам. Их разному должны учить, и по-разному, вот в чем дело. И все это современное образование просто травмирует женщину. Конечно, вы можете поспорить, сказать, вот у меня два высших образования, я молодец, но это ужасно. Зачем женщине два высших образования? И не только образование, но и работа тоже должна быть женской. Женщина не может работать, где ее не любят, где нет отношений, какого-то свободного графика, где она не свободна, где она зависит от денег, и ее могут манипулировать. На такой работе женщина напрягается, и это специально так сделано в свое время было, потому что женщина выгоднее, как работник. Чем выгоднее? Она более ответственна, потому что ей всегда есть что терять. во-вторых, она будет работать за меньше по той же самой причине, что она ответственнее. Мужчина не будет делать все, что терпит и делает женщина за такую зарплату. У мужчины работают поочередно правое и левое полушария, а у женщины они работают одновременно. И она будет до конца терпеть. Работодатели давно посчитали, что при этом женщине можно платить на 30% меньше, что в принципе и происходит. На самом деле, миссия женщины – это любить, отдавать заботу, создавать атмосферу тепла и счастья. Это то, для чего женщина создана изначально. Она на работе этого не может делать, потому что там это не надо, там нужно другое. На современной работе нужен результат. Если кто-то кому-то платит какую-то денежку, он за эту денежку что делает? Выжимает из работника максимум. Любой менеджер это прекрасно понимает. Надо взять побольше, отдать поменьше. Если ты отдаешь поменьше, а возьмешь побольше, прибыль твоя станет больше. Все очень просто. Женщина никогда не будет счастлива, если для нее главная карьера. Когда возникает вопрос «карьера или семья?», Умная женщина однозначно выбирает семью. Это такие же принципы, как при выборе хорошего менеджера и руководителя. Им часто при отборе задают вопрос, представьте, что у вас критическая ситуация, кризис, и вы можете спасти что-то одно – деньги, оборудование или коллектив. Разумный менеджеры и хороший руководители всегда спасают коллектив, потому что тогда появляются и оборудование, и деньги. Если же в первую очередь спасаются деньги и оборудование, потом со временем и люди – не появляются, и все остальное пропадает. Поэтому для менеджера приоритет – это люди, а для женщины приоритет – это семья. В семье женщина реализуется и становится счастливой. Может ли женщина в социуме реализоваться? Конечно, может. Женщина всегда сильная, энергичная, многотопливная, она все, что хочет, переварит, она просто там счастливой не становится. Вот в чем проблема. Говорят, что для здоровья семьи необходимо 70% энергии женщины и только 30% энергии мужчины. И когда женщина тратит свою энергию в социуме, ее просто не хватает на внутренние какие-то расходы. А если женщине нечего вкладывать в семью, у мужчины опускаются руки. Мужчина не будет работать, если у него нет места, где он может от работы отдыхать. Говорится, чтобы женщина повысила работоспособность мужчины, ей надо просто создать дома атмосферу, где он может отдохнуть. Если у мужчины есть такое место, его работоспособность повышается в разы. Женщине не самой надо идти работать, а просто создать эти условия для отдыха мужчины. И мужчина будет зарабатывать больше, чем она сама заработает. Женщине очень опасно работать по мужскому принципу. Все ее проблемы приходят к ней изнутри. Вся ее карма проходит через ум. Она в большинстве своем страдает от ума. Она 99% проблем додумывает и от этого страдает. Ну, какая разница, от чего ты страдаешь? Ты это придумал или оно случилось на самом деле? Ты все равно страдаешь одинаково. А к мужчине все проблемы приходят через социум. Мужчина сам себе редко что-то придумает. К нему обычно обязательно кто-то придет и создаст ему проблему. Он только сел, расслабился, отключил мозг, и тут кто-то появился и принес ему какую-то проблему. Ему уже надо обдумывать эту проблему. Женщина решает свои проблемы, проговаривая их, мужчина их продумывая. Поэтому для здоровья семьи необходимо, чтобы у женщины была возможность проговаривать проблемы, а у мужчины их продумывать. Поэтому мужчина должен создавать женщине условия, чтобы она могла ему все свое и все свои проблемы выговаривать. После обеда, перед сном, неважно когда. Он должен прийти с работы и сказать «Дорогая, давай выключим ящик, расскажи, как ты сегодня?» И она расскажет «Как?» Потому что ей надо куда-то это девать. Если мужчина ее не слушает, то будет слушать тот другой, кто для этого не предназначен. Обычно это дети, которые от этого разрушаются и становятся моральными инвалидами». Мужчина должен создать такую обстановку, чтобы женщина могла ему спокойно каждый день выговариваться обо всем на свете. Но и женщина должна предоставить мужу возможность побыть одному. Не должно быть такого, он приходит с работы, а на него наваливаются трое детей, и жена с порога начинает рассказывать душещипательную историю про подругу Свету. Нет, конечно. Прежде чем начать грузить мужчину, женщина его встречает, принимает, говорит с ним ласково и тактично затем умывает, кормит, гладит и тому подобное, и уже потом рассказывает все свои байки из склепа. И естественно, женщине необходимо понимать, у мужчины должно быть время и место, чтобы побыть одному. Даже если нет такого места, даже если живете вчетвером уже шестой год на балконе, в таком случае у него должна быть возможность хотя бы повернуться ко всему спиной и помедитировать на кафель. Идеальный вариант, когда мужчина находит место возле телевизора, Женщина должна понимать, что когда мужчина смотрит ТВ и тупо переключает канал, это вовсе не означает, что он дебил и не может остановиться. Для него этот телевизор мигающий, способ релаксации. Горит он там, что-то смотрит, думает о чем-то своем, оно мелькает, пусть мелькает. Ну и что, что вы не можете посмотреть свой сериал? Пойдите на компьютере посмотрите, сейчас в этом нет проблемы. Час мужчина так посидел и включился, отлично отдохнул. Это нормально. Мужчине нужно время. Если вы хотите зарядить телефон, то не можете его таскать по квартире. Надо в одном месте его положить и не трогать. Он там зарядится. Точно такая же ситуация с мужчиной. Комфортная среда обитания. Важный секрет женского здоровья – это среда обитания. Говорят, что мужчина здоров, когда он активен и добивается цели, а женщина, когда она удовлетворена эмоционально. Мужчина не может быть удовлетворен эмоционально, если он не добился цели. А женщина не может быть удовлетворена, если она эмоционально задергана, но при этом добилась какой-то цели, например, открыла еще один филиал. А потом думает, ну вот, открыла филиал, и что дальше? А зачем я боролась? Мужчина получает от этого экстаз, а женщину ее достижения не удовлетворяют. У нее в голове появляются мысли – Странно, может быть, мне еще один филиал открыть? Знаете причину женской работоспособности? Она вечно не удовлетворена. Она думает, может быть, на восемнадцатом филиале мне счастье привалит. Но не приваливает. Почему-то. Потому что женское счастье совсем в другом. Важно знать, что чрезмерное пребывание на людях растрачивает силу женщины. Есть такая фраза, ведический афоризм. Мужчина стареет от путешествий, а женщина, когда на нее смотрят. Оказывается, когда женщина одевается так, что мужчины ее разглядывают, особенно с вожделением, она теряет красоту и здоровье. Но никто этого не знает, и вся индустрия моды построена на том, чтобы привлекать мужчин. А на самом деле женщина от этого стареет и теряет красоту. Любой разумный человек должен соблюсти в жизни следующие вещи. Семья, социум, духовное общество, общество единомышленников и своя личная духовная практика. Если человек женат, у него есть семья, он обязательно должен выделить время на семью. Если у него такая работа, что он не может выделить время на семью, он легкомысленный, недальновидный болван. Сто Обязательно нужно выделить время на социум, потому что для того, чтобы поддерживать семью, должен быть социум. И важно, что человек должен выделить время и на духовный рост, Если он это время не выделяет, то в итоге будут разваливаться и семья, и отношения с социумом. Без духовной основы обязательно получится перекос в какую-то одну сферу. Например, женщина решила, что будет развивать карьеру. Взяла на себя 64 обязанности. Всех региональных секретарей, всех менеджеров всего на свете. И тянет. Социум сдох, семья сдохла, духовная практика сдохла, вся ее жизнь – это замкнутый круг – потому что она не реализовывается во всех других областях. Но этого делать нельзя, поймите. Это то же самое, как в машину надо заливать не только бензин, ей нужны масло, тосол и даже вода. То есть четыре жидкости должно быть. Если заливать очень много бензина, то все сломается. Когда мужчина говорит «я тебя так люблю, так люблю» и сосредотачивается только на этом, то это приведет к печальным последствиям. Все, он перестал заниматься духовной практикой, забил на общество. Проходит какое-то время очень недолгое. И дорогая ему говорит, «Слышь, друг, уже не любимая друг, а тебе не кажется, что как-то надо более цельным быть?» Другая ситуация. Мужчина говорит, «Мне надо, я должен, я должен». И все. Он в социум погрузился, он работает с утра до вечера, семью видит 14 секунд с утра и 12 секунд вечером. И потом женщина ему кричит, «А, семья!» А он говорит, «Да я ж для тебя пошу. А кому это надо? Что такое социум для неработающей женщины? Социум – это то место, где ты зарабатываешь деньги. Как женщина неработающая, но замужняя может заработать деньги. Дело в том, что на самом деле семья-то вместе работает. Просто по-разному они это делают. Женщина создает мужчине тыл определенный. Она же его стимулирует, вдохновляет, дает возможность подзарядиться – Она дает цель ему, то, для чего вообще он все это делает, а еще ориентиры. Она работает так же, как и он, просто он берет и приносит. Если женщина сидит дома и воспитывает детей, это не значит, что она не работает, это не значит, что ее деньги не придут. У мужчины может быть миф, раз он приносит, значит, это его. Но это не его, он приносит общее. То, что женщина должна получить по карме, она получает через мужа. Часто бывает, что мужчины современные, не очень благочестивы И успех мужа зависит только от хорошей кармы жены. Карту раскидывают, смотрят, а у него дом денег пуст. Он говорит, «Да я же как-то зарабатываю». Но это у тебя жена благочестивая, и на самом деле это ее деньги. Если ты избавишься от этой жены, то избавишься и от благочестия, которое было. Бизнес не пошел. Наверное, партнеры подсидели. «Да нет». Ты просто источника денег лишился. Это были ее деньги. Теперь ей просто носит кто-то другой. Понимаете? Это вполне реальные вещи. Любой астролог вам расскажет эти подробности. Что касается среды обитания, то для женщины очень хорошо жить в своем доме. Ходить босиком, причем если она по земле, ходит вообще супер. Если женщина живет в частном доме, ей обязательно надо завести какой-нибудь садик, чтобы она там ковырялась. А для чего это надо? Многие говорят, что, дотрагиваясь до земли, женщина подзаряжается. Но на самом деле она не заряжается, а от нее уходит негатив. Женщине очень полезно смотреть на солнце, слушать пение птиц. Огородик, клумбочки, цветочки – все это забирает у женщины негатив. Не весь, но много. Поэтому мужчина, который хочет, чтобы весь негатив у его женщины исчез, кроме того, чтобы ее служить, должен обустроить ее жизнь всеми этими вещами – конечно, если она сама этого хочет. А не так, что женщина говорит, я ненавижу огород. Сать, сказал, надо. Вот тебе галоши, вот тебе тяпочка. Я вот купил еще 600 метров оранжевого шланга. Будешь поливать, выращивать базилик и турецкий горошек. Я не хочу. Будешь, я сказал. У тебя есть отрицательная энергия. ну куда дотронься до земли. Нет, конечно, все должно быть не так. Не хочет, не надо. А если она хочет, то, конечно, надо ей это все предоставить. Забота о близких... И о себе любимой. Почему женщине важно заботиться о своих близких и о самой себе? Говорится, что предназначение женщины – это украшать мир красотой. А призвание женщины – это отдавать тепло, дарить любовь и ласку. Это возможно в том случае, если женщина не перенапрягается. Мужчина может это делать, а женщина не должна перенапрягаться. Женщина не должна уставать, как собака, падать без силы. Ей надо все так устроить в жизни, чтобы она все могла делать с любовью. Если она стирает, то стирать с любовью. Слава богу, сейчас машинки и автомат помогают это делать. Если она готовит, то готовить с любовью. Если она убирает, то убирать с любовью. Это принесет женщине истинное счастье. Поэтому, когда женщина говорит, «А может, купим пылесосик, вот тот оранжевенький», то лучше его купить». Для нее это не инструмент для уборки, а инструмент для уборки с любовью. Понимаете, о чем речь? Если она вкладывает в эту любовь, если она готовит с любовью, муж этой любовью будет питаться. Если она стирает с любовью, то он же будет эту любовь носить. Когда женщина заботится о мужчине, у него появляется энергия для роста и развития. Его карьера идет вверх. Если женщина не заботится о мужчине его критикует, он будет лузером по определению – Если мужчина неудачлив в чем-то, и женщина его в этом обвиняет, то в 99% случаев она прикладывает к этому руку. Она в него не верит, она его не вдохновляет, у него ничего не получается. Говорится, что если женщина в мужчину не верит, даже если у него хорошая карма, у него ничего не получится. А если женщина верит мужчине, он даже с плохой кармой сделает все, он будет идти вверх. Кармы переплетаются. Благочестие, целомудрие и вера женщины в мужчину – Творят чудеса. Когда женщина выполняет свое предназначение, свой долг женщины, она от этого сама реализуется. Становится счастливой не из-за того, что она получит, а потому что она делает это. Мужчина таким же образом не для того это делает, что от этого получит. Так же, как гибкость является побочным эффектом йоги. Человек же не идет на йогу, чтобы стать гибким. йог не для того, чтобы стать гибким. Йога – это серьезный духовный путь. Это целая наука. И гибкость – это просто побочный эффект. Женщине также важно следить за своим внутренним и внешним состоянием. Женщина должна ощущать себя цветком. Мужчины и женщины должны понять, что женщина – это цветок. Теперь включите воображение и представьте, что такое цветок. Прекрасный, совершенный и любимый. И если женщина так себя чувствует, мужчина к ней так и относится. Мужчина начинает это чувствовать и всегда идет домой с вдохновением и радостью, потому что дома его ждет цветок, а не бензопила «Дружба» или «Колючка», сексаул какой-нибудь, чтобы не было как у Высоцкого. Домой придешь, там ты сидишь. И женщина сама может создать эту атмосферу. И такая женщина должна быть уверена, что мужчина никогда не будет с ней сражаться. Она и так получит все, что захочет». Полюбите себя сами. Если вы себя не полюбите, вами никто не заинтересуется. Неудобная, а счастливая. После того, как вы увидели, какой должна быть божественная женщина и, возможно, осознали свои ошибки и поняли, что не так, следует сделать еще несколько шагов на пути к своему счастью. Эта глава посвящена тому, как стать счастливой, как выйти из кризиса, я сама, как перестать быть удобной для всех, кроме самой себя, женщиной. Женщины часто себе придумывают, что настоящая и хорошая женщина – это удобная женщина. Мужчине с ней удобно, потому что она прям как диван, удобная и мягкая. И женщина постоянно показывает. «Смотри, какая я удобная. У меня широкие бедра, я нарожаю тебе детей. Голова мне никогда не болит секса, я всегда хочу. Я работаю, и я успешна. Смотри, как я удобна. Со мной вообще делать ничего не надо. Просто зайди в мою гавань, и все будет очень хорошо». И удобно. И, естественно, вскоре появляется такой мужчина, который всем этим пользуется. И потом женщина неудумевает. «Почему он у меня такой бестолочь? Все время на диване лежит?» А на самом деле все просто. Подсолнечник все время тянется к солнцу, а банный лист? Нет. «Ты была удобной, и к тебе перебился человек, которому нужно было именно удобство. Ты хотела из бедолаги потом сделать героя, но не надо было так делать». Не надо было думать, что мужчинам нравятся удобные женщины. Это то же самое, если я буду говорить, что женщинам всегда нравятся ушастые мужчины. Я сам так решил, но пусть так будет. А женщины также решают, что мужчинам нравятся удобные женщины. И нужно стать удобной не только мужу, но и детям, и родственникам, и маме с папой. И многие женщины возмущаются, когда я говорю, что это неправильно. А я отвечаю, как ты хочешь жить, чтобы твоей маме было удобно. Или тебе? Но они отвечают, это же мама, я не могу перестать это делать. А потом они смотрят, и маме ты удобна, и бывшему мужу удобно и на работе удобно и соседям удобно ты вообще всем удобна, но при этом несчастлива. И люди с тобой общаются только таким странным образом, когда удобно им. И удобна такая женщина, которая всегда все терпит, в том числе и любые издевательства. И самое интересное. Женщина стремится стать удобной любой ценой. Например, мне часто на лекциях задают вопрос, Сатя, вы говорите, что сексом до брака не надо заниматься, а как же тогда мужчина будет удовлетворять свои сексуальные потребности? Я отвечаю, а тебе-то какая разница? Ты не должна быть удобной. Женщины вообще часто мыслят трафаретами и штампами. Она решает, все должны быть такими вот, и создает стереотип. А стереотипы очень упрощают жизнь. Вы решаете все русские пьяницы, все евреи-ювелиры, все американцы толстые, и не выходите из этих рамок. Иногда женщины наслушаются лекции и решают, что для того, чтобы мужчина больше зарабатывал, его надо кормить и не спорить с ним. И потом говорят мне, я старалась выстроить семейную жизнь, я никогда с мужчиной не спорила, всегда его кормила, и не получается. Я спрашиваю, а что ты еще делала? Пока все... Но нигде не написано, что если ты кормишь мужика и не споришь с ним, то все будет хорошо. Понятно, что это надо делать, но это не единственная составляющая. Это то же самое, что думать, для того чтобы хорошо ездить на машине достаточно иметь аптечку. Конечно, хорошо иметь аптечку, но это не единственная составляющая. Но женщина искренне верит, что если она будет кормить и не спорить, то все будет хорошо, потому что ей хочется быть удобной, со мной тебе будет хорошо. Но потом она сидит, плачет и говорит, ну вот он ушел к этой шлюхе, шлюхам хорошо, потому что мужчинам нравятся стервы. И это опять стереотип, что мужчинам нравятся шлюхи. Мужчинам нравятся счастливые женщины, а не удобные. Настоящая, успешная, счастливая женщина всегда неудобна. Счастье вообще неудобно. Удобно бывает только на кладбище, где у каждой могилки есть свой номер, все лежат тихо и никто не шалит. А счастливая женщина никогда не будет удобной. Счастливую женщину нельзя предугадать, понять, подмять под себя. Ее невозможно пользоваться. Конечно, гораздо удобнее именно удобная женщина, которая все на себе тащит. Даже если ее никто не просит, она все равно тащит. Потому что она думает, а вдруг, а вдруг? А вдруг мужчина умрет, а вдруг он уйдет, напридумывает себе какой-то фигни и давай на себя все наваливать? На самом деле, если бы хотела, чтобы ее пожалели, то так бы и сказала «пожалейте меня», а она наваливает на себя, а потом ждет, чтобы все ее пожалели. Почему женщина хочет быть удобной? Это все детские программы. Большинство родителей пытаются сделать своего ребенка удобным. Что значит «быть удобным»? Быть хорошим, чтобы родителям не звонили из школы, чтобы ребенок не получал двойки и так далее. То есть безразличен сам ребенок, безразличны его таланты, его способности, важно, чтобы не доставали самого родителя. И таким образом в ребенке задавливают всевозможные желания и таланты. Родителям очень удобно, чтобы ребенок ходил строем не спорил, слушался, не позорил родителей, спал по расписанию. И все это ломает ребенка. Чтобы быть хорошим, нужно быть удобным. Чтобы тебя родители любили, ты должен получать хорошие отметки в школе. Дети, которые успевают по всем предметам, это странные дети. Потому что не может быть ребенок одновременно гуманитарием и технарем, физкультурником, активистом и иметь хорошее поведение. Так не бывает, что ребенок любит и литературу, и химию. Потому что нормальный ребенок силен или в точных науках, или в гуманитарных. Родителям очень непросто воспитывать детей, особенно если они оба работают. И им хочется снизить уровень стресса, добиться какой-то предсказуемости. А живой ребенок очень этому мешает. И начинается. «Стой ровно, молчи, слушай, что говорю». И ребенок становится удобным, получая взамен любовь. И это переходит во взрослую жизнь. Человек понимает, для того, чтобы меня любили, надо быть удобным. И девочка, вырастая, понимает, надо быть удобной. Любят удобных. И быть с такой девочкой удобно, но счастье с ней никто не построит. И возникает такой феномен. Женщина думает, что любовь нужно заслужить. Она думает, надо что-то такое делать, чтобы меня любили. А на самом деле просто нужно создать условия для того, чтобы мужчина рядом с ней исполнял свои роли и реализовывал свои потребности. При этом не неважно, какая женщина. Если женщина создает эту атмосферу, мужчина не уйдет никуда. Он будет счастлив. Мужчина вообще очень ленивое существо. Он не будет менять хорошее на лучшее. Если можно что-то не менять, мужчина не будет менять. Мы привыкаем к тому, что просто так меня никто любить не будет. Хочешь любви – получи пятерку, вымой посуду, слушайся маму и тому подобное. Девочка начинает верить в то, что если все тащить на себе, то это обязательно оценит, обязательно за это полюбят И нужно бороться с этим, стремиться стать настоящей, неудобной женщиной.